Глава десятая. Оспенский и Печаев сидели в кафе. Перед обедом Константин позвонил Андрею и предложил вместе перекусить. Печаева удивило это предложение. К тому же у него были иные планы, но он подумал и согласился. Кафе находилось недалеко от работы. Сотрудники фирмы часто заглядывали сюда. У Оспенского был мрачный, скучающий вид. Впрочем, это было его обычное состояние. Грубые черты лица не обладали мягкими линиями веселого человека. Облик Петчаева резко отличался, но сейчас и на его лице не было улыбок, которые в обычное время почти никогда не сходили с губ. Константин выкатывал из себя слова, которые давили на Андрея и изгонялись с его лица добродушное выражение. «Ну, сколько можно, Андрей?» Мужик ты или не мужик. Стукни хоть раз кулаком по столу, а может и не только по столу. Ведь Марина гуляет у тебя по черному Накинь уздечку, да натяни вожжи, как следует. Печаев молчал и смотрел в свою тарелку. Красное лицо наливалось лиловым цветом. Константин пригласил Андрея специально для этого разговора. С того дня, когда у него сорвалось с Мариной Оспенский долго думал, как ему повернуть обстоятельства в свою пользу и решил действовать через ее мужа. Константин знал, сделать это сложно, но еще знал, что иногда Андрей был способен взрываться так, что эти взрывы сокрушали того, кто являлся их причиной. Хотя Марина умела управлять мужем, все-таки Оспенский решил попробовать, ибо пока не находил другого способа оторвать ее от Печаева. А если получится, как задумал, то брошенная после этого в свободное плавание Марина непременно начнет искать берег, к которому можно прибиться. И таким берегом станет он, Аспенский. Константин рассчитывал на это. Он убедил себя, что Марина сможет стать ему хорошей опорой. Прозябать надоело. Надо было вновь становиться на ноги. Казалось бы, все так просто и понятно. Дело за малым заполучить Марину. Но это как раз было самым сложным. Константин смотрел на Андрея и вспоминал слова Марины о доброте Печаева. И думал, как эту доброту вывернуть наизнанку, чтобы у Марины больше не возникло желания возвращаться к Андрею. Он рубил фразы словами. «Оглянись вокруг. Тебя же все клоуном считают. Мне уже их шепот поперек глотки». Я не хотел тебе этого говорить. Мне неприятно вести с тобой такую беседу. Но просто все тычут в глаза, открыто трезвонят, называют тебя половой тряпкой. А последний раз после очередного загула твоей жены заговорили, что ты превратился в горшок для дерьма. Она же измазывала тебя с ног до головы. Скоро тебе в лицо начнут плеваться». «Закрути ее крепким узлом. Дай ей пинка, на конец. Покажи, что ты мужик. Никуда не денется. Приползет назад». И он еще долго рубил фразы, как поленья топором. Печаеву не нравился этот разговор. Он думал, наверное, Константин прав. Наверное, со стороны виднее. Наверное, он действительно превратился в бабу. Позволил Марине вести себя настолько вольно, что у самого темнело в глазах, когда начинал мучительно думать об этом. Но при всем том, понимал, что вряд ли способен воздействовать на жену. За многие годы он настолько привык быть под ее каблуком, что от одной мысли взять вверх над Мариной у него начинала кружиться голова. Она заправляла всем. Он отвык жить без ее подсказки, без ее толчков, насмешек и требований. Андрей сглотнул слюну. Он все время предполагал, что внезапные исчезновения Марины связаны с любовниками и не догадывался, что причина не в них. Жена сильно отличалась от Аллы Истровской, не плодила любовников как та. За последние пять лет все изменилось, и Марина тоже изменилась. Ее отлучки чаще были связаны с желанием побыть одной, полностью уйти в себя. Забыть о том, что происходило вокруг, набраться новых сил и терпения для продолжения жизни. Такое изредка наблюдалось раньше, но наглядно участилось и повелось после гибели сына, а за прошедшие годы укоренилось и стало нормой. Однако Печаев не мыслил глубоко и не понимал, что происходило с женой. Иногда в ее сети попадали мужчины, но это было не так часто и не было самоцелью. Просто от хороших мужиков грех было отказываться, ибо Андрея давно перестала считать за мужика и думала о нем скорее в среднем роде, нежели в мужском. Марина знала, как воспринимали ее отлучки Андрей и знакомые, но не разубеждала никого. Ей даже это нравилось, тешило женское самолюбие. Печаев слушала Аспенского и все ниже опускал плечи. Слова Константина начинали заплетаться в один большой клубок, который накатывался и давил на Андрея всё сильнее. Он заказал графин водки. Оспенский удовлетворённо свёл брови. Кажется, ему удалось зацепить мужика за живое. Теперь только раскрутить на всю катушку, заставить действовать. Печаев налил водку в фужер для сока. До краёв. Плеснул Константину в рюмку и без всякого тоста один, не дожидаясь Аспенского и не чокаясь с ним, опустошил фужер. Константин ухмыльнулся и выпил из своей рюмки. Андрей поковырял вилкой салат и снова наполнил фужер. Константин не останавливал. Печаев снова выпил до дна. И почувствовал, как хмель теплом разливается по всему телу, но не пьянит его. Нервное напряжение было настолько высоким, что водка действовала, как простая вода. Обычно подвыпивший Андрей становился разговорчивым, но на этот раз такого не происходило. Он не раскрыл рта, а неопределённое выражение на его лице ставило Аспинского в тупик. Ведь тот, никогда не любивший жевать мочало, на сей раз так старательно убеждал Печаева, просто растёкся мыслью по древу, что, казалось, Андрей должен был немедля вскочить и придушить жену. А тут вдруг неопределенность на лице. Печаев вылил в фужер остатки водки из графина, все до капли, даже потряс его. И Константину представилось, что если бы можно было бы графин выжать, Андрей непременно сделал бы это. Потом он выпил водку и что-то пробормотал. По этому бурчанию Оспенский понял, что Печаев начал хмелеть что его стало развозить. Они вышли из кафе. Из-за неопределенности на лице Андрея Константин не был уверен, что его попытка увенчалась успехом. Похоже, Андрей просто напился, чтобы забыться. И это совсем не устраивало Аспенского. Это был такой же облом, как с Мариной. Неужели в последнее время его окончательно покинуло везение? Но это последнее время слишком сильно затянулось. На целых пять лет. Машина Печаева подъехала к дому. Он вылез из нее и пошел к подъезду. Старался идти ровно, хотя это плохо удавалось. Знал, что выпил много лишнего, но голова работала четко и чувствовал, что силы еще есть. Помнил слова Аспенского. Они задели его за заживое. Уж слишком унизительными были. Заставляли собрать себя в кулак. Нельзя сказать, чтобы он сам не думал об этом, но одно дело – сам думал, а другое – узнать, что думает все окружение. Самолюбие сильно ущемлено, глупо было бы мнить, что у него нет достоинства. Бывало и прежде, когда он проглатывал намеки, переводил их на шутку или делал вид, что не замечал. Но сейчас как будто все в нем перевернулось. Постарел, что ли? Его выворачивало наизнанку. Даже хмель не мог с ног свалить. Андрей вошел в подъезд. Поднялся на этаж, стукнул в дверь. Открыла Марина в длинном бирюзовом халате. Удивленно уставилась на мужа. Тот ввалился в квартиру, грубо оттолкнув жену. — Ты где налокался среди бела дня? — спросила она недовольно, морщись. — Не твоего ума дело, — огрызнулся Андрей. «Ну, раз не моего ума, тогда ложись возле двери на коврик и дальше нос не суй, пока не проспишься». Вспыхнула она и отвернулась. Печаев схватил жену за плечо, развернул к себе. «На коврик? Брезгуешь. А других мужиков пользуешь, не брезгуешь?» Сжал ей плечо. «Ты чего несешь? Перебрал и язык развязался?» Дёрнулась она. «Не мели, Емеля, и руки не распускай». «Это я, Емеля!» Он пьяно качнулся, пытаясь схватить её за халат. «Ты людей послушай, что молотят про нас с тобой!» Марина откачнулась. Его рука пролетела сверху вниз мимо неё. Посмотрела она мужа с жалостью. «На то и языки!» сказала она. Я сплетень не слушаю. Это ты, как баба, в рот всем заглядываешь. Я баба? Андрей подался вперёд и вновь вцепился в её плечо, причиняя боль. А ты, потаскуха! Я тебя душу. Его вторая рука легла ей на второе плечо. Лицо Марины превратилось в холод. Глаза замерзли льдинками. Она как бы приняла стойку кобры перед флейтой. «Задушишь?» – переспросила. «Ну, задуши!» – с вызовом выкрикнула и презрительно посмотрела ему в глаза. «Ты вообще-то на что-нибудь способен? Убери руки, слезняк!» Ее взгляд прожигал Андрея насквозь. Этот взгляд делал его ничтожным и беззащитным. «Слезняк! Конечно, слезняк, Коля не может справиться со своей женой. Но она ошибается» что он ни на что не способен. Способен. Ещё как способен. Она должна знать, что он способен. Она должна это почувствовать. И он схватил жену за горло и стал душить. Марина ударила его по лицу, вырываясь. В ответ, неожиданно для неё, Андрей тоже ударил. Невероятно. Сильно ударил. Она чуть не упала. Но быстро оправилась. И сама кинулась в драку. Ожесточённо, даже не ожидая от себя такой прыти, началась взаимная потасовка. Андрей бил и тупо рычал. Она также хлестала его по щекам, осознавая, что справиться с ним или остановить не может. Наконец оттолкнула и метнулась к выходу. Входная дверь хлопнула перед носом Андрея, защёлкнулась на замок. Пока он с пьяну возился с ней. Марина сбежала вниз и выскочила из подъезда, в одном халате и домашних тапочках. Он засопел, остывая, и тяжело дыша у распахнутой двери. Покачиваясь, вернулся в квартиру. Ноги стали заплетаться, голова тяжелеть и падать на грудь. Пошаркал к дивану. Не раздеваясь, бухнулся лицом вниз и мгновенно провалился в сон. Проснулся под утро следующего дня. Сел, вспоминая, что стряслось. А вспомнил, ощутил дрожь во всем теле. Как он мог ударить Марину? Что с ним было? Нет, это был не он. Это все водка. Водка, будь она проклята! С ним никогда подобного не происходило. Поднять руку на Марину — это немыслимо для него. И вдруг случилось. Он должен немедленно попросить прощения у жены. Андрей кинулся по комнатам. Марины нигде. Не у кого просить прощения. Он ругал себя последними словами, хватался за голову и стонал от бессилия. Что теперь будет? Он унизил Марину. Она не простит этого. Она не простит. Она гордая. Это конец. Все, это конец. Она больше не вернется. Его жизнь с Мариной не была безоблачной и сказочной. Хотя человеком он был беззлобным, его добродушный вид со временем превратился в маску. За этой маской он скрывал многое, живя с Мариной. Тем не менее, без нее жизнь для него теряет смысл. Без нее он пропадет. Без нее он совершенно одинок. Без Марины его жизнь станет походить на жизнь Аспенского, которую тот влачит теперь». Он вспомнил Константина. Находиться дома было тяжко. Сердце рвалось на части. Собрался и поехал к нему. Своим рассказом Андрей, не подозревая, порадовал Оспенского. Значит, вчерашний разговор, за теейной Константином, все-таки не прошел даром, а он уже и не надеялся. Размолвка все же случилась. Можно было потирать руки. Теперь дело за ним. «Надо спешить, пока все не вернулось на круги своя. Нужно найти Марину прежде, чем ее отыщет Печаев». Хотя Аспенскому не очень верилось, что Андрей пустится на поиски. За многие годы он привык, что Марина всегда возвращалась. Поэтому и на сей раз наверняка будет также надеяться, что она вернется сама. Между тем, Аспенский ошибался. Андрей предпринял активные поиски. Объехал всех знакомых, а также побывал всюду, где могла, по его предположениям, хоть на миг появиться Марина. Но все оказалось безуспешно. Марина словно сквозь землю провалилась. Оспинский усиленно отговаривал Андрея не тратить время попусту, не искать жену, не показывать слабость, дескать, никуда не денется, сама явится. И радовался, что Печаева преследовали неудачи. Сам же в это время тоже рыскал под тем местом, где побывал Андрей. Однако и его потуги не увенчались удачей. Оба они, независимо друг от друга, решили, что Марины в городе нет. Но ну, а за городом было столько дорог, что искать можно было бы до посинения. Оба очутились в одинаковом положении. Ничего не оставалось, кроме как ждать, когда и где Марина объявится.